Глава 31 Прошло еще дней пять. Супруги Ивановы уже обжились в биорице. Глафира Семеновна знала все уголки города. Не было места, куда бы она ни заглянула, не было магазина, где бы она ни побывала. На базаре, где она каждый день покупала для себя груши и персики, чтобы есть их на ночь за чаем. Ее знали все торговки и, зазывая, кричали ей, «Мадам Рюсс!» Спутница ей была, кто бы в это мог поверить, зная первую встречу их в вагоне, старуха Софья Савельевна Закрепина, тетка доктора. Закрепина оказалась совсем покладистой старухой и хорошим компаньоном. Николай Иванович по городу гулял мало, но аккуратно перед завтраком и обедом выходил на плащ. Совместное купание мужчин и женщин в волнах морского прибоя не казалось ему уж зазорным. Николай Иванович вот уж три дня сам купался в открытом море. В первый раз он выкупался в тихой бухточке Портвью в укромном местечке, где совсем не встречаешь перекрестных взоров глазеющей публики. Но на следующий день его уже потянуло на гран-плаш в модное место, где купались желающие других посмотреть и себя показать. К тому же на гран-плаш его перетянул и доктор, уверяя, что на прибое купаться тем уже хорошо, что дышишь солеными брызгами, которыми пропитан воздух. Да и великоважно, важность, что на нас смотреть будут. «Пусть — Пусть смотрят! — прибавил он. В волны прибоя они полезли даже без беньеров, обещаясь поддерживать друг друга, если кого-нибудь из них свалит волны. И Николай Иванович оказался сильнее доктора. Отлично встречал он волну, прекрасно противостоял и ее обратному течению. Доктор Потрошов все время держался за Николая Ивановича, когда налетала волна. В первый раз они выкупались на глазах Глафиры Семеновны и старухи Закрепиной. «Ну что?» — спрашивал Николай Иванович после купания жену, позируя перед ней. «Не к лицу тебе купальный костюм», — отвечала та. «Отчего?» «От того, что похож больше на медведя, а не на акробата». Да зачем же я на акробат-то должен походить? Ну, все-таки, уж кто хочет купаться при всей публике, тот должен чем-нибудь похвастать. Статностью, что ли? А у тебя живот большой и ноги, как тумбы. Глафира Семеновна все еще брала соленые ванны в закрытом помещении, но уж и ее забирала охота покрасоваться на гран-плаже в купальном костюме. О своем желании она сообщила старухе Закрепиной. — Когда я ехала сюда, я так и решила, что буду купаться в открытом море и при всех, — говорила она. Я знала, что тут купаются на глазах мужчин, но не знала, что это составляет такой спектакль для публики. А здесь уж, оказывается, фотографии с каждой бобенки снимают. От раздевальной до воды, словно сквозь строй приходится проходить. Бинокли, бинокли, и даже под костюм-то тебе стараются заглянуть. Знаю, что сквозь строй, а откровенно сказать... Самой ужасно хочется покупаться в открытом море. Так вы, милочка, в портве, в тихой-то бухточке, посоветовала ей закрепино. Хм, не тот фасон. Там скучно. Там все нос на квинту опустившие купаются, там вся какие-то расслабленные, а меня вот сюда тянет. Веселое место. Ну, боюсь. Нечего и здесь бояться, коли уж очень хочется, сказала ей закрепино. Очень уж нескромно, очень уж публично, продолжала Глафира Семеновна. А очень хочется. Страсть, как хочется. Да ведь можно и здесь, на гран плаже, скромно купаться. Ну. Приходите пораньше, когда еще нет такого сборища. Из раздевальной выходите, закутавшись в пеньюар. Можно так закутаться, что и глаз будет не видать. До воды дойдете? Сбросите с себя пеньюара там. Выйдя из воды, опять пеньюар. Ведь все-таки пеньюары надо взять. Без пеньюара нельзя. Свалит. «Беньора возьмите старичка. Здесь есть старик, беньор кто «То-то, думаю, попробовать. А то неприятно уехать отсюда, не испробовавши, как это, на гран-плаже купается. Разговор происходил на плаже. «Да вот сейчас и испробуйте», — посоветовала ей старуха закрепино. «Покуда еще рано. Публики немного». «Нет, сегодня я не буду». «Я уж брала сегодня морские ванны, а два раза в день купаться в морской воде — вредно!» — отвечала Глафира Семеновна. «Это мне доктор говорил. Да и костюма у меня с собой нет, да и с мужем надо посоветоваться. Лучше я завтра». «Ну, завтра, так завтра». Вечером, после обеда, супруги Ивановы были дома и пили чай. Были у них и старуха Закрепина со своим племянником доктором Потрошовым. Закрепина и Потрошов часто ходили к Ивановым по вечерам пить чай, так как у Ивановых был самовар. Доктор и Николай Иванович играли в шашки. Старуха Закрепина с собачонкой-бобкой на коленях раскладывала гран-пассиан с маленькими французскими картами с золотым обрезом, а Графира Семеновна Сидя около самовара, только следила за раскладыванием. Вдруг она обратилась к мужу и сказала. — Ты знай, Николай, завтра я решил начать купаться на Гранд-плаже. Тот поднял голову и удивленно проговорил. — Мо, матушка, как же так? Ты шутишь, что ли? — Вовсе не шучу. Надо же когда-нибудь начинать. — Однако ты говорила... Ты других осуждала. Мало ли что говорила. А теперь вижу, что тут ничего такого особенного и соромного нет, если все купаются. Вот, и Софья Савельевна то же самое говорит. Кивнула Глафира Семеновна на старуху Закрепину. «Да пускай купается, вам-то что?» Откликнулась Закрепина, раскладывая карты. «Как что? Позвольте, ведь я муж». «Ну что за радость! Вдруг на нее все бинокли направятся!» «Да еще чего доброго, фотографию снимут!» — говорил Николай Иванович, перестав играть шашки. «Уж что фотографию-то снимут, это, наверное», — подхватил доктор. «И прежде всего мой патрон-фабрикант. У него целая коллекция купающихся здесь женщин». Один из его прихлебателей всюду таскает за ним ящик для моментального фотографирования. Чик! Иглафира Семеновна на пластинке. А затем проявлять в гандатель пошлет. Здесь в каждой большой гостинице есть комната для проявлений. «Позвольте!» «Но я даже вовсе не желаю!» — заявил Николай Иванович. «Желаете или не желаете, а все равно снимут!» — проговорил доктор и прибавил, указывая на шашечную доску — «Ходить и ходить, и вам ходить!» «Но я даже вовсе не желаю, чтоб жена моя и купалась на Гранд-плаже!» «Да я тебя и спрашивать не буду, если уж решила!» — отрезала супруга. «Должен быть и тому благодарен, что я тебя предупреждаю! Купальный костюм у меня есть отличный, так чего же еще мне? Ты ведь знаешь же, что я самый лучший костюм себе купила! Зачем же тогда было покупать?» Но ведь ты хотел купаться в Портве, в тихой бухточке. Мало ли что хотела. И ты хотел там же купаться, однако теперь купаешься на Гранд-Плаже. Ты и я, воскликнул муж. Мне кажется, это разница. Я мужчина, а ты женщина. Играйте же, Николай Иванович. Полно вам гоичиться, останавливал его доктор. Николай Иванович уже вскочил со стула и забегал по комнате. — Но как тут не горячиться, если жена хочет при всей публике акробатку из себя изображать? — кричал он. — Однако же ведь все изображают. Мадам Оглоткова изображает, губернаторша уж генеральша и та изображает, приехала сюда из Петербурга мясничиха Хапартова И та изображает. Значит, уж здесь так принято. Люди ложь, и мы тоже. А ты знаешь, на людях и смерть красна, — доказывала мужу Глафира Семеновна. — Да пойми ты, глупая женщина, ведь тебя со всех сторон фотографии поснимают и будут всем показывать, какая ты спереди, сзади и с боков. — А снимут фотографию. Так, значит, стоит снимать. Значит, у меня все хорошо. Спереди, сзади и с боков. Хорошо. А что хорошо, того таить нечего. Вот как я рассуждаю. Ну, что ты говоришь? Боже мой, что ты говоришь? Вот уж набиорилась-то. Муж схватился за голову. Да, набиорилась. И что же из этого? Для того сюда и ехали, чтобы набиориться. «С волками жить, поволчьи и выть!» «Бесстыдство! Бесстыдство!» «Сам бесстыдник!» Доктор сбил шашки. Началась супружеская стычка. Бобка на руках закрепленный принялся лаять. Доктору и его тетке закрепенной ничего больше не оставалось, как уйти, что они и сделали, распростившись с супругами Ивановыми «до завтра». Николай Иванович и Глафира Семеновна и по уходе гостей продолжали еще переругиваться.